16. -е. Во мраке ночи. Когда Тарзан понял, что его схватили могучие челюсти крокодила, он не покорился судьбе и не оставил надежды на спасение. Так поступил бы только обыкновенный человек, но не Тарзан-обезьяна. Раньше, чем чудовище утащило его в воду, он набрал в легкие как можно больше воздуха а затем напряг все свои жизненные силы, чтобы высвободиться из пасти чудовища. Он нащупал свой каменный нож, вытащил его и стал, что было мочи, долбить им толстую кожу присмыкающегося. Боль и страх заставили крокодила еще быстрее поплыть в свою берлогу. И в ту минуту, когда человек-обезьяна почувствовал, что уже задыхается, он был выброшен на илистый грунт, а голова оказалась над поверхностью воды — Несколько мгновений Тарзан жадно вдыхал спертый воздух берлоги, лежа на вязком иле. Вокруг него был мрак и безмолвие могилы. Сцепившись с крокодилом, Тарзан некоторое время лежал с ним рядом. Он чувствовал прикосновение холодного тела чудовища. Не теряя надежды на спасение, он продолжал вонзать свой каменный нож в брюхо животного, пока не почувствовал, что огромное туловище крокодила конвульсивно затрепетало и замерло неподвижности. Высвободив свою ногу из его пасти, человек-обезьяна начал ногами исследовать берлогу. Без сомнения, единственным ее входом и выходом было то отверстие, через которое крокодил протащил его. Его первой мыслью было, конечно, скорее выбраться отсюда, Но это оказалось не так-то просто. Он ежеминутно рисковал попасть в зубастую пасть другого такого же страшилища. Мало того, если бы даже он благополучно выбрался на свободное течение, то и там его каждую минуту ждала опасность нападения. Но другого выбора все равно у него не было. И наполнив легкие спертым и зловонным воздухом берлоги, Тарзан нырнул в темное отверстие, которого он не мог видеть, а только нащупал своими ногами. Нога, которая побывала в крокодиле и была сильно разорвана, но кости остались целы. Мышцы и сухожилия были тоже не настолько повреждены, чтобы нельзя было пользоваться раненой ногой. Тарзан ощущал мучительную боль и только. Но Тарзан из племени обезьян умел стойко переносить страдания а потому, исследовав ногу и убедившись в ее относительной целости, он больше не думал о ней. Быстро пролез, и проплыл он через проход, выходивший на илистое дно реки. Вынырнув на поверхность реки, он увидел недалеко от себя головы двух крокодилов. Они быстро приближались к нему. С нечеловеческими усилиями Тарзану удалось уйти от этой погони, и, приплыв к берегу, он схватился здесь засвешивающий сосуг большого дерева. Он успел сюда вовремя. Две огромные пасти защелкали под ним зубами, но он был уже в безопасности. От пережитых волнений и усталости он ослабел и прилег на берег, чтобы отдохнуть. Но он не спал. Его глаза зорко всматривались вдаль. Он искал и ждал Рокова, но ни лодки, ни Рокова нигде не было видно. Отдохнув, и, перевязав свою раненую ногу большим пальмовым листом, Тарзан снова пустился преследовать своего врага. Он оказался теперь не на том берегу, на который он вышел из джунглей, а на противоположном. Но это ему показалось безразличным. Вскоре он с огорчением заметил, что его нога была повреждена гораздо сильнее, чем это ему показалось сначала. Она очень мешала быстроте его передвижения. По земле он еще мог двигаться довольно быстро, хотя и с большим трудом и страданиями. Но прыгать с дерева на дерево во втором этаже джунглей оказывалось прямо невозможным. А между тем этот способ передвижения всегда был у Тарзана излюбленным и самым быстрым. От старой негритянки Тамбуджи Тарзан узнал, что белая женщина, хоть и была опечалена смертью ребенка, но будто бы говорила, что этот ребенок не ее, а чужой. Тарзан не видел причины, почему Джен стала бы отрекаться от своего ребенка. Единственным объяснением могло быть, что женщина, сопровождавшая вместе со шведом его сына, была вовсе не Джен. Чем больше он думал об этом, тем больше он приходил к убеждению, что его сын умер, а жена находится в Лондоне и ничего не знает о судьбе своего Джека. В таком случае он неверно понял намек Рокова, и напрасно все это время так беспокоился за Джен, Но мысль о смерти сына повергла его опять в уныние. Несмотря на свою привычку к жестокостям и страданиям, Тарзан содрогался при мысли о страшной судьбе, постигшей ни в чем не повинного ребенка. В продолжении всего путешествия к океану Тарзан думал о том, сколько зла и горя принес ему и его семье роков и широкая багровая полоса, Обозначавшие всегда моменты его наивысшей животной ярости не сходило с его лба. Время от времени он издавал невольный рев или такое свирепое рычание, что мелкие животные джунглей прятались от испуга в свои норы. О, если бы ему суждено было схватить этого негодяя! В пути воинственные туземцы дважды пытались напасть на него но, услышав страшный обезьяний крик и увидев яростно набрасывавшегося на них белого великана, немедленно обращались в бегство. Тарзан привык передвигаться с быстротой самых проворных обезьян. Ему казалось поэтому, что он движется очень медленно. На самом же деле он двигался почти с такой же скоростью, как Роков. Он подошел к океану в один день с Джен и с Роковым, но только поздним вечером, когда уже наступила густая темнота. Над Черной рекой и прибрежными джунглями навис такой мрак, что даже Тарзан, глаза которого привыкли различать в темноте, едва мог видеть на несколько сажен перед собой. Он собирался исследовать морской берег, в надежде найти следы Рокова и женщины, которые, по его мнению, шла впереди Рокова. Он, конечно, и представить себе не мог, что Кинкет или вообще какой-либо пароход, Стоит на якоре в нескольких саженях от него. Ни единый огонек не выдавал присутствие парохода. Внезапно внимание его было привлечено шумом весел. Кто-то ехал в лодке на недалеком расстоянии от берега. Вскоре этот шум прекратился, и послышались звуки ног, подымавшихся по веревочной лестнице и ударявшихся о стенки корабля. Что бы это могло значить?»